социальная психология бесчеловечного отношения к другим людям. В среди 12 исследований злоупотреблений в военных тюрьмах отчёт Шлезингера у Николаентем, что предлагает подробное обсуждение этических проблем психологических стрессогенных факторов и ситуационных сил, действовавших в тюрьме Обугрейп. К сожалению, эти данные приведены в конце отчёта. В приложениях H, этика и G стрессогенные факторы и социальная психология, хотя их следовало бы выдвинуть на первый план. Для нас особенно интересны параллели между стенфордским тюремным экспериментом и злоупотреблениями в тюрьме Бугрэп. Давайте кратко рассмотрим основные пункты этого раздела отчёта Шлезингера. Возможность оскорбительного отношения к задержанным Во время глобальной войны с терроризмом была абсолютно предсказуемой на основании ясного понимания принципов социальной психологии, а также многочисленных известных факторов риска, связанных с окружением. Результаты исследований в области социальной психологии свидетельствуют о том, что условия военных действий и работа с задержанными изначально содержат в себе риск злоупотреблений, и поэтому к этим операциям необходимо подходить с большой осторожностью и при условии тщательного планирования и соответствующего обучения. Однако, отмечается в отчете, большинство вы и начальников не были осведомлены об этих важных факторах риска. Кроме того, отчет Шлезингера ясно дает понять, что психологические основания жестокого поведения не могут служить причиной оправдания преступников. Как я уже неоднократно указывал в этой аудиокниге, подобные условия не оправдывают и не освобождают от ответственности людей, принимавших участие в преднамеренных безнравственных или незаконных действиях, даже при том, что определённые условия способствовали жестокому обращению. Уроки Стэнфордского тюремного эксперимента. В отчёте Шлезингера мы находим смелое заявление о том, что ориентир Стэнфордского эксперимента преподает поучительный урок для всех военных операций по задержанию. Противопоставляя атмосферу в тюрьме Абу Грейб относительно мягкой обстановке Стэнфордского тюремного эксперимента, авторы отчета указывают, что во время операций по задержанию солдаты действуют в напряженной боевой обстановке, которую никак нельзя назвать мягкой. Такая боевая обстановка, как и следовало ожидать, может способствовать гораздо более серьёзным злоупотреблениям властью со стороны военной полиции, чем это позволяли себе охранники во время нашего тюремного эксперимента. Далее отчёт Шлезенгера исследует основной вопрос, с которым мы имели дело в течение всего нашего путешествия к истокам эффекта Люцифера. Психологи хотели понять, как и почему люди и группы которые обычно действуют гуманно, в определённых обстоятельствах могут вести себя иначе. В отчёте приводится несколько фактов, помогающих объяснить, почему гуманные люди могут вести себя жестоко. Деиндивидуация, дегуманизация, образ врага, групповое мышление, отключение внутреннего контроля, социальная фасилитация и другие факторы окружения. Одним из таких факторов окружения является широко распространенная практика раздевания задержанных. Лишение одежды как техника допроса получило гораздо более широкое использование. В Абу Грейб группы задержанных оставались обнаженными в течение длительного времени. В весьма проницательном описании того, почему практика принудительного раздевания стала одной из причин злоупотреблений, Со стороны военных полицейских и других солдат в блоке 1А, доклад Шлезингера отмечает, что первоначальная цель этого метода состояла в том, чтобы заставить задержанных почувствовать себя уязвимыми и охотнее сотрудничать со следователями. Однако в конечном счёте эта тактика создавала атмосферу дегуманизации. Со временем эта практика Вероятно, стало оказывать психологическое воздействие на охранников и следователей. Одежда один из важнейших социальных атрибутов. И поэтому её отсутствие могло привести к непреднамеренным последствиям в виде дегуманизации задержанных в глазах тех, кто с ними взаимодействовал. Дегуманизация устраняет нравственные и культурные барьеры, которые обычно препятствуют оскорбительному обращению с другими людьми. Все отчеты, цитаты из которых мы привели, а также и тем, о которых мы здесь не говорили, объединяет два момента. Во-первых, они описывают множество ситуационных факторов и факторов окружения, способствовавших злоупотреблением в тюрьме Абу Грейб. Во-вторых, они определяют множество системных и структурных причин этих злоупотреблений. Но все они были составлены по заказу высшего военного руководства или министра обороны Дональда Рамсфельда. Поэтому их авторы не рискуют говорить об ответственности высшего командования. Чтобы рассмотреть всю картину, мы оставим эти очевидные доказательства нашей правоты и обратимся к недавнему отчёту Human Rights Watch, крупнейшей организации, наблюдающей за соблюдением прав человека во всём мире.